Глава 19 Элриан Мила уселась там, где раньше сидел Ашер, в соседней комнате. Ашерцы то остались рядом с Раей, потому что Элриан хотел поговорить с Милой наедине. Любопытство переполняло его, словно адреналин, и он в каком-то смысле невольно восхищался ей. Несмотря на все мучения, которые она, вероятно, пережила, все вопросы, которые еще оставались без ответа, все то, что было для нее новым и магическим, особенно Нехева и ее собственные силы, она сидела с поднятой головой в своей черной пижаме, держа на коленях двух темных псов без тени страха. Великолепная. Необыкновенная. Рядом с ней стоял стакан воды. Она уже наполовину опустошила его и теперь неприкрыто рассматривала Элариана. Так же, как и он ее. До него донеслось урчание собак. Кто-то из них фыркнул. Он еще не видел их в действии, но догадывался, на что они способны. Ашер проделал хорошую работу. Этого он не мог не признать. Эллариан откинулся назад, положив руки на подлокотники кресла. Между делом он создал себе новую рубашку. Он не хотел, чтобы Мила и дальше рассматривала шрамы и руны у него на груди. Сколько бы времени ни прошло, в нем все-таки сохранилась какая-то искрапорядочность. «У меня много вопросов». Нарушила тишину Мила. «У меня тоже. Почему ты думаешь, что я могу ответить на твои?» «Думаю, дело не в том, сможешь ли ты, а в том, захочешь ли. К тому же ты сам попросил об этом разговоре, не я. Я бы предпочла спрашивать Ашера». «Достоин ли тебя Ашер?» — лукаво спросил он. И Мила невольно улыбнулась. Ее щеки слегка покраснели, но она все так же прямо смотрела ему в глаза. Дело не в том, кто чего достоин. Дело в том, кто к чему стремится и к кому. Что-то заслужить — это иллюзия. Кто вообще решает, кто что заслужил и когда? Теперь она опустила взгляд, кашлянула и только потом снова посмотрела на него. Но это не имеет отношения к делу. Ты права. Элрян наклонился вперед, опершись локтями на колени. Я был очень удивлен увидеть здесь своего брата, потому что мы расстались много лет назад. Почему, это уже другая история. Но тот факт, что они оба явились сюда, показывает, как много ты и Рая значите для них. Я лишь хотел отметить это, прежде чем мы начнем наш разговор. Итак, мило... — Расскажи мне о своем даре. — Расскажи мне свою историю, — ответила она. — Нет. — Тогда и я отвечу то же самое. Лориан от всего сердца рассмеялся и попытался вспомнить, когда это случалось с ним в последний раз. Смех казался чем-то непривычным, и это было удивительно хорошо. Давай заключим сделку. Когда ты расскажешь мне все, и тем самым убедишь меня, что тебя стоит спасать, и как человека, и как аномалию, я расскажу тебе свою историю. По лицу Милы было отчетливо понятно, о чем она думала. Мимика выдавала ее. То, как она пыталась не показывать своей реакции. Как едва заметно хмурились ее брови, или как она приоткрывала рот, а затем закрывала снова. Как она гладила собак и вдруг замирала на пару секунд, а потом продолжала гладить их дальше. Это проклятие сопровождает меня всю мою жизнь. Я вижу серыми тех людей, которые скоро должны умереть. Элриан выпрямился и напряженно замер. Вот почему Ашер не хотел говорить ему об этом. Вот почему вынудил его дать то обещание, видящее души. Он едва не рассмеялся. Больше ничего не происходило. А потом я приехала в Прагу в поисках своих корней, потому что твердо решила избавиться от проклятия. Вскоре после этого я наткнулась на Ашера и Терриэля, а потом на Михаэля и Эзекииля. И с тех пор все изменилось. «Светлые показались тебе?» Элариан фыркнул. «Чего стоят их правила?» «Да, а потом все случилось очень быстро». Я увидела, как умирает человек. Меня преследовали, Ашер спас меня. Я узнала о вечных и о мировом равновесии. Меня похитили, использовали мое проклятие в своих целях, раю из-за меня пытали и едва не убили. От волнения она прикусила губу, а ее щеки теперь совершенно раскраснелись, почти горели. Я просто хотела, чтобы все это прекратилось. Хотела избавиться от этой силы. Но все стало только хуже. Я не знаю, на что еще я способна. Эллариан потер подбородок. Тебе рассказывали, как обычно поступают с аномалиями. Насколько я понимаю, их устраняют». Элриан коротко кивнул. «Как ты до сих пор ощущала свою силу?» Мила рассказала ему про холод, про эфир и души, которые она видела, и про то, что однажды она сотворила дым, хотя не имела такого намерения, и как она нанесла Энергетический удар Ториэлю. Ее сила была многообразна, не говоря уже о том, что она могла видеть сквозь вуаль. Это огромная редкость. Элариан знал лишь нескольких существ, которые без затруднений или специальных усилий были способны на подобное. «Мила!» А ты знаешь, что такое в точности аномалия? О многом я смогла догадаться сама. А что-то рассказал мне Ашар, но это становится все запутаннее. И я не знаю, кто я. Что я такое? Аномалии. Это люди. Всегда. Только люди. Аномалии могут возникнуть двумя путями. Вечный, неважно со стороны света или со стороны тьмы, переносит свою силу, осознанно или неосознанно, на смертного. И эта энергия мутирует в нем. Душа. Это ваша вечная сущность но она не может поглотить эту часть вечного, как-то компенсировать ее или с ней соединиться. И получается, что этот смертный носит в себе слишком много вечности, слишком много мирового эфира, а это таит в себе опасность, дает этому человеку силу, сверхъестественный дар — которого у него раньше не было, которого у него никогда не должно было быть. Некоторые аномалии незначительны, настолько незначительны, что им позволяют существовать. Например, это люди, которые ощущают негативную энергию или могут туманно предвидеть будущее. Те, кто постоянно испытывает дежавю, или в принципе тонко чувствуют духовный мир и глубоко верят в универсум, в целостность всего. Неудивительно, ведь они ближе к универсуму, чем другие люди. Такие аномалии почти не влияют на окружающий мир, потому что их взаимодействие с эфиром и с равновесием более чем ограниченное. Они даже не знают, что что-то подобное вообще существует. Со временем они умирают, не принеся никаких проблем. Но есть аномалии, такие как я. Да, такие как ты, мила. Аномалии, обладающие большей силой. Те, кто носят в себе много энергии, эфира, бесконечности, и потому угрожают равновесию. Потому что они настолько сильны, что им нужна противоположность, а ее не существует. До этого никто не рисковал позволить с таким аномалиям существовать. Единственное решение — Как можно быстрее устранить их из уравнения, чтобы их энергия смогла слиться с единым целым и снова стать частью эфира. Крупные аномалии меняют слишком многое или, по крайней мере, несут в себе потенциал таких изменений. При этом не важно, куда эти люди направят свой дар на добро или на зло. Имеет значение лишь то, что они в принципе на это способны и могут нарушить равновесие. Они постоянно будут вступать в противоречие с судьбой, а с нас хватит и того, что случай постоянно это делает. Элариан помолчал, потому что Миле нужна была передышка. Хотя она ничего не говорила, ей предстояло многое осмыслить. Так что он решил подождать, давая ей задать один из множества возникающих у нее вопросов. Ты говоришь про случай и судьбу, словно они и правда существуют. Но это только название для всего, что может случиться. Это выдумка. Как вампиры или духи? — А, я вижу, что в тебе осталось еще что-то человеческое. Твоя наивность. Пан поднял голову и зарычал. Элариан шумно вздохнул. Он думал, что мелкий подлец спит. Случай и судьба. Существуют, как мы с тобой. Это высшие существа, которые вполне могут воплощаться в физическом теле. Ты же видела смерть, мила. Почему ты тогда сомневаешься в них? А что касается вампиров и призраков, в общем-то это другая разновидность аномалий. Мы называем их изгнанниками. Они возникают... Когда человек плохо реагирует на новую энергию, и его тело пытается отвергнуть ее, потому что воспринимает как яд. Или когда при попытке уничтожить аномалию что-то идет не так. Когда она не умирает, и вместо этого ее энергия превращается в нечто новое, обретает новую форму. Такие создания существуют обычно лишь несколько дней, а потом они истощаются и погибают. Или же, если они возникли из-за неудачной ликвидации аномалии, их уничтожают сами вечные». Мила прикрыла рот дрожавшей рукой. «Но они же не виноваты», — прошептала она. Элриан стиснул зубы. Возможно. Никто не говорил, что это справедливо. Мое проклятие. Также и дар, о котором я никогда не просила. Которым кто-то меня наделил, осознанно или нет. И который так силен, что теперь я должна из-за этого умереть. «Потому что я больше не подхожу этому миру? Потому что я могу превратиться в чудовище, и для меня не найдется противоположности? В ее голосе звучали отчаяние и гнев, а еще непонимание и нотки страха. «Неужели нельзя просто от него избавиться, отказаться от дара?» «Это решило бы проблему, верно?» Но нет. Возможно, это трудно понять, но эфир, энергия, которая пронизывает этот мир и все сферы, такой же живой, как и мы. И если эфир однажды коснулся чего-то, он этого не отпустит. Какие же у меня варианты? Умереть. Либо от своей собственной руки, либо от руки Вечного. Так что нам приходится обратиться к другому варианту. Бороться. Против всего мира. В буквальном смысле. Что неизбежно приводит меня к третьему варианту. Который, в общем-то, и не вариант. Бежать. Ты проведешь в бегах остаток своих дней. Будешь сражаться, когда тебя найдут. И однажды проиграешь и погибнешь. Он так пристально посмотрел на нее, что ей стало неприятно. А именно этого он и добивался. Элариан хотел, чтобы она до глубины души прониклась его словами чтобы она поняла, в чем суть происходящего, на какие жертвы придется пойти. И не только ты, мила. Потому что Ашер, и, как я понимаю, оба пса, что сидят у тебя на коленях, последуют за тобой. Твоя судьба с большой долей вероятности станет их судьбой. А что случится, если я не умру? Слабым голосом спросила она. Есть множество вариантов. Равновесие может нарушиться. Но также может оказаться, что все хорошо, что ты не представляешь опасности. Но в этом я сомневаюсь. Представь, что будет. Если тебя снова похитят, и никто не сможет тебе помочь. Если вечные используют тебя и твой дар во зло, Расклад сил изменится. Цвет и тьма могут вырваться за границы своих сфер, Вступить в противоборство и таким образом ввергнуть в войну все человечество. Или ты сама допустишь какие-то ошибки, которые снова поставят равновесие под угрозу. Ты сама можешь воспользоваться своим даром. Уже сейчас ты живешь слишком долго. Ты уже больше, чем просто аномалия. Ты стала мишенью для вечных потому что каждая минута твоей жизни — доказательство их бессилия. Правила, которые были установлены первыми вечными, рано или поздно будут разрушены. И каждый вечный задастся вопросом, зачем вообще им следовать. Не то чтобы я сам уже об этом не задумывался. «Мне продолжать?» «Нет», — глухо ответила она. «Думаю, этого достаточно». Она осторожно погладила собак. «Но только как мне теперь с ним попрощаться?» — прошептала она. Слезы катились по ее щекам. «Тебе не придется» потому что ты не умрешь. Но ты же только что сказал... Сказал, но я не святой, и мне начхать на окружающий мир. И уже довольно давно. Ашер для меня важнее, несмотря на все отличия между нами. Я ни в коем случае не допущу, чтобы он потерял тебя. Я сделаю все, чтобы это предотвратить. Не в силах поверить в услышанное, Мила сидела рядом с ним и тихо плакала. В этот момент он принял решение. Я расскажу тебе свою историю.